Глава девятнадцатая О ксилофонном человеке можно было сказать одно. Его внешность отодвигала на второй план земные грехи, вроде предательства и убийства. Примерно семи футов роста, одетый в черную шинель, со слоновьим черепом на месте головы. Бивни, один наполовину обломан, второй торчит вперед, царапают небо. Пустые глазницы существа таращатся прямо на них. Соседние кости валились, будто готовые схлопнуться. Правда, сильнее всего потрясала пасть, широко открытая, бесконечная, усеянная сотнями чёрных и белых зубов, как больное пианино. Похож на человека при нужном освещении, заметил Джо. Не при этом отозвалась Дейзи Мэй. Да, согласился Джо. Не при этом Существо приветственно подняло скользко-костяную конечность. Джо выдавил смешок, понимая, что до вопля всего полшага. Что нам делать? Да и Зимей посмотрела на свои пистолеты. Посмотрим, чего он хочет. Я думаю, мы знаем чего. Когда ты узнал, как умер, всё должно было закончиться. Однако вот мы стоим тут. Чувак, тут всё неправильно. «Вообще все?» Она протянула второй пистолет Джо. Тот с сомнением посмотрел на него. «Эта штука сработает?» «Возможно, нет. Тогда зачем ты мне ее даешь? Хочешь помериться с этой хренью силой своего разума?» Джо посмотрел на мрачную фигуру, ее черноту против почти девственного снега на земле. «Нет, не хочу». Они оба вышли через переднюю стену домика, фокус силы разума, преодолевающего материю и структуру, к которому Джо уже привык. Палец отыскал спусковой крючок пистолета. Стеклянная колба сверкала в лунном свете, внутри плескалась зеленая жидкость. Дэйзи Мэй подняла руку, Джо не мог сказать приветствуя или сдаваясь. Снег шел, добавляя себя к дюймам, уже лежащим на земле. Тишина была травмной абсолютный и обволакивающий. Джо попытался заглянуть в целлофонному человеку в глаза, потом понял, что рискует превратить свой разум в кашу. Существо открыло пасть, засверкали зубы, и пасть стала вечностью. Вы знаете, зачем я здесь. Не вопрос и не заявление, голос грубый, будто слова скрежещут по стеклу. Джо заметил, что у Дейзи Мей дрожит рука, потом осознал, что у него тоже. "Я не нарушаю правил похода", сказала девушка с сделанной бравадой. Да и правило было дурацкое. "Оно существует дольше, чем ты и я", ответило существо. "И будет существовать, когда нас давно не станет". У него голос как кристалл в пещере, подумал Джо. Если все кристаллы больны раком, Так что, ты мой судья, присяжные и расстрельный взвод?" спросила Дейзи Мэй. "Терпеть не могу ссылаться на друзей в высших сферах, но ты знаешь, они у меня есть. Э-э, штуки плевать на друзей", подумал Джо. И она определённо не боится высших сфер. "Я служу силе превыше всех твоих познаний", ответил ксилофонный человек. "Да я не против, просто пыталась завязать беседу, вот и всё." Существо шагнуло вперед. «Говорить не о чем». «Что тебе нужно?» Сказал Джо, пытаясь сообразить, как торговаться с таким созданием. «Ведь все и всегда сводится именно к этому, верно?» Ксилофонный человек рассмеялся. Звук отбеливателя, льющегося в открытую рану. «Это девушка и ее бессмертная душа». «Жадный говнюк», сказала Дейзи Мэй. У неё не было выбора, продолжил Джо. Она спасла жизнь, а там, откуда я, это идёт в зачёт. Существо хихикнуло, и Джо почувствовал, что у него из носа пошла кровь. Он прижал к носу ладонь и увидел чёрное вместо красного. Дейзи Мэй подняла свой пистолет. Джо последовал её примеру. Они вам не помогут, заметил ксилофонный человек. Не вижу, чем они нам помешают, произнёс Джо. Если уж ты решил не прислушиваться к доводам. Сзади завёлся автомобильный мотор. Джой, Дейзи и Мей на долю мгновения оглянулись и увидели Райана, который забирался в греющийся Range Rover Пита. Они обернулись к силофонному человеку и выстрелили. Пистолет куснул руку Джо. В реальном мире совсем не так, как в Череве Жыжи, где он впервые слышал выстрел. Звук оглушал. Джоза ворождённо смотрел, как их пули устремились к этому существу. Они взорвались, как и прежде, выбросили зелёные отростки, потянулись, обматываясь вокруг бестии, покрывая её запёкшимся зелёным коконом, заволакивая с ног до головы. "Надо же, какой страшный дядька", пробормотала Дейзи Мэй. "А теперь двигаем". "Быть не может, чтобы всё вышло так просто", подумал Джо, следуя за Дейзи Мэй, которая бежала к Range Rover'у. "Быть не может". Машина двинулась задним ходом сквозь метель, и пара прыгнула, пройдя сквозь неё и приземлившись на заднее сиденье. Они посмотрели в заднее стекло когда послышался свистящий звук, будто ветер выл на пустом кладбище. Зеленые путы затвердели, поблекли, потом рассыпались в ничто. Ксилофонный человек стоял целый и невозмутимый. «Почему он там стоит?» – спросил Джо. «Почему он нас не преследует?» «Эта штука – гребанная судьба», – ответила Дэйзи Мэй. «А от судьбы не убежишь, как ни старайся, как ни бегай» в конце концов она всё равно догонит